Глава третья. Красиво, но не настолько, чтобы это стало непреодолимым. Анна оценивала любовницу Джеймса. Она часто посещала театр и видела эту особу на лондонских подмостках. Женщина, за которой наблюдала леди, прогуливалась вдоль торговых лавок и периодически покупала понравившиеся товары. Эстер де Маринаж. Хотя Говор Кокни. Жители бедного района Лондона, раскальзывающие в речи актрисы, демонстрировал, что французского не столько же, сколько в шляпке Анны. Чем она привлекла внимание Джеймса? Манеры? Сомнительно. Я предпочитаю более опытных. Кажется, так, сказал он. Опыт — единственное преимущество этой женщины. Разглядывая соперницу, леди понимала, что они из разных весовых категорий. При всей своей благородности, богатстве и статусе Анна была отсечена от опытности некой свободы, подобных эстеросоп. Общество всегда смотрело сквозь пальцы на мужские интрижки, и даже обсуждать наличие у джентльмена-любовницы было глупым. Опытные матроны высокомерно сгибали брови и снисходительно отворачивались, когда кто-то из молодых дам печалился из за неверности мужа, полагая, что это обычное испытание в браке. Все через это проходят. Лаконично произносили они, считая тему закрытой. Когда карета медленно покатилась в престижный район Лондона, Анна горько размышляла. Сколько таких истерий придется наблюдать в объятиях Джеймса? Будут ли это серьезные увлечения с детьми, тянущиеся годами, или же настоящие вереницы роковых актрис без имен и лиц? В любом из вариантов роль самой Леди Эмсби окажется не более чем вывеской, чтобы придать супругу респектабельности. Он будет пропадать в очередном романтическом увлечении, прикрывая сотни отговорок. А она предана ждать дома и делать вид, что ничего не знает. Глубоко вздохнув, она выбралась из кареты и задумчиво зашла в дом. «Как долго она сможет так жить?» Притворяться, что Джеймс ее любит и беззаветно предан. Даже сейчас девушке хотелось кричать о правде. «А что будет позже?» «Может, после свадьбы джентльмена думается, увидев силу ее любви?» «Но скорее она просто научится жить в самообмане». Очередной бал и Джеймс. Опять учтив, воспитанный, улыбчив. Только у леди перед глазами все еще стояла Эстер. Присутствие жениха у девушки сдавливало грудь, и обида вновь разгоралась. Несмотря на задумчивость, Анна заметила определенную закономерность. С ней танцуют только мужчины старшего поколения. Молодые джентльмены будто не замечали ее. Посмотрев вокруг, леди увидела несколько групп молоденьких девушек и джентльменов. Поклонники осаждали одних и просто весело разговаривали с другими, но не с Анной. «Луиза, скажи, что со мной не так?» — мрачно спросила девушка у подруги, сидящей рядом. «Что ты имеешь в виду?» — спокойно уточнила Лидия Спенсер. «Ну, очевидно, я не пользуюсь популярностью», — посетовала Лидия Анна. «Это все твой характер», — слегка нахмурившись, ответила Луиза, продолжая следить за кем-то. «Поясни», — недоуменно попросила Анна. «Ты сразу отвадила всех ухажёров, заявив, что помолвлена с Джеймсом? Да к тому же влюблена в него». Леди поджала губы, вспоминая свой первый сезон в «Свете». Она тогда была настолько наивной, что сейчас даже неловко. Ну что ж, список джентльменов, на которых можно было испробовать совет Рози, свелся к нулю. Прекрасно. «О, Господи!» Тихо вздохнула Луиза выводя Анну из задумчивости. «Что с тобой?» — уточнила девушка, не желая портить себе настроение еще больше. «Герцог Карлел сегодня просто неотразим», — с придыханием сказала подруга. Посмотрев на танцующих, леди заметила знакомую фигуру, вальсирующую с одной из дебютанток этого года. Девушка в объятиях чуть не падала в обморок отчасти или страха. Анне свое место не было видно нюансов девичьей эмоции. Что в нем такого? недуменно спросила Леди Хелли. Анна, ты что, ослепла? Удивленно поинтересовалась Луиза, наконец-то посмотрев на подругу. Или Джеймс настолько хорош с собой, что ты совсем не видишь, что Герсик просто изумительный мужчина. Изумительный? Скептично повторила она, у которой были иные эпитеты для этого человека. Да, ты определенно слепая сделала вывод Луиза. Недовольна наморщившись, Анна вновь обратила внимание на предмет обсуждения. Высок, элегантен, привлекателен и несколько властно ведет партнершу в танцы. К нему применим термин «опытный». В голове Анны стал созревать план. Не дав ему сформироваться, леди отбросила эту глупость. Или нет? Этот мужчина не ассоциировался с возможностью легкого флирта. Как бы ни было прискорбно, но Джеймс никогда не ревновал ее. Лорду Эмсби даже в голову не приходило нечто подобное. Их отношения всегда строились по определенному типу. Анна светилась от романтических чувств, а Джеймс принимал все как должное, позволяя ей обожать себя. Хотя, возможно, она слишком предвзята к жениху в свете новых обстоятельств, Но даже в таком вопросе, как поцелуи, лорд Эмсби не заходил, дальше учтивых прикосновений в щечку Но и эти ласки приводили Анну в восторг. Вдруг она встретилась взглядами с герцогом. Леди неожиданно подумала, что уж кто и мог вызвать ревность Джеймса, так это более титулованный джентльмен, на которого весь свет смотрел с придыханием. Секунда, и танцевальная пара разорвала битва взглядов. Так, надо подумать. Карлайл определенно был опытным мужчиной. Анна с трудом представляла, что он мог бы распускать слухи о благородной леди, тем более о сестре своего, боевого товарища. Так? А если она изобразит заинтересованность им? К тому же герцог часто бывал в их доме, так что внезапное общение не вызовет вопросов. У Анны просто не было иных вариантов. Если она вдруг станет открыто проявлять интерес к другому мужчине, это привлечет слишком много внимания. Да девушка не знала, как начать разговор с молодыми щеголями. Но была одна загвоздка. Общение с этим джентльменом носило сугубо сдержанный характер, и его светлость вряд ли согласится участвовать в глупой игре. Продолжая следить за танцующим герцогом, Анна не заметила, как мелодия закончилась. Погруженная в свои мысли, она все больше склонялась к тому, чтобы обратиться с просьбой к нему. Или хотя бы привлечь его внимание. Но вот открывать ли все свои мотивы? «Позвольте пригласить вас на танец». Неожиданно прозвучало совсем рядом. Подняв глаза, Анна увидела предмет своих мысленных дебатов. «К сожалению, я не испытываю порывы к танцам». Не думаю, выпалила она но очень хочется прогуляться на свежем воздухе. Герцог был явно удивлен подобным оборотом событий, но, как воспитанный джентльмен, не мог отказать леди. «С удовольствием провожу вас на балкон», — учтиво проговорил кавалер. Леди Анна, положив ладонь на сгиб его локтя, проследовала в сторону открытой террасы. Внимательно в окружающих, Она не увидела недоуменных взоров и вскинутых бровей. Значит, он идеальный кандидат. Покинув пределы дома, герцог подвел Анну к краю террасы. Вдохнув прохладный воздух и внимательно посмотрев настоящего рядом мужчину, девушка засомневалась в правильности своего решения. Сердце стучало в груди, словно бешеное. Возможно, это все было ошибкой, но бездействовать она не могла. Что же сказать? Не просить же напрямую пофлиртовать с ней. Идея просто кошмарная. Леди Анна, если вы решили поговорить о вашем брате, то, уверяю вас, я не имею ничего общего с его кутежами. Вдруг произнес Гертик, вырывая девушку из вихря мыслей. Разве? Сдержанно спросила Анна, контролируя себя. Ведь именно вы каждый раз привозите его домой. «Ваш брат взял за привычку каждый раз приезжать ко мне. Иногда я вынужден привозить бесчувственного Генри к вам самостоятельно. Он даже не помнит, кто его привез». Сожаление в голосе произнес Карлайл. Отчего чего он так себя ведет?» Вдруг печально спросила леди, глядя в ночное небо. «Это тревожит всю семью». «Любовь, моя прекрасная леди», — с улыбкой произнес джентльмен. «Любовь?» — Удивленно переспросила девушка. «Она самая и безответная», — снисходительно пояснил герцог. «Мужчина теряет связь с реальностью, когда в деле замешаны романтические чувства». «Странно слышать подобные речи от такого человека. Ей всегда казалось, что герцог — человек бесчувственный. Если честно, я хотела поговорить с вами не о Генри призналась девушка, не глядя на собеседника. В чем дело, леди Анна? Недумно спросил Карлайл. Чем я могу вам помочь? Вот оно. Момент идеальный. Резко повернувшись к нему лицом, леди выпалила, глядя в глаза герцогу. Научите меня целоваться.